О какой-то ерунде толковал на днях Роджер. А бедный Чарльз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще более напоминал подмостки, где разыгрывалось представление. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры.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 Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сиддонс обожала отбивные котлеты. Я в этом на нее ни капельки не похожа. Я обожаю бифштекс. Запись аудиокниги произведена студией Ардис. В 2003 году читал Владимир Самойлов.